чудо о гусаре и иконе. Эта повесть изложена в очень древней книге под названием «Пролог», которая была излюбленным чтением христиан на протяжении многих веков. В маленьком городке неподалеку от Константинополя жил мальчик-сирота, который тем только и поддерживал свою жизнь, что нанимался пасти гусей. Так его все и называли гусарь, гусопас, а имени его никто и не помнил. На вратах городка была икона святого апостола Иоанна Богослова. Вспомним, что город — это и есть огороженное пространство, и все древние города, даже маленькие, имели городскую стену и ворота. Мальчик ежедневно выгонял своих гусей за городскую стену и пас их неподалеку от городских ворот. При этом он больше всего любил смотреть на прекрасный образ святого и даже пытался перерисовать его пальцем или палочкой на песке. Так мил ему был образ святого, что он стал молиться. «Господи, дай мне научиться переписать этот образ». Я всей душой желаю этого. Но у него ничего не получалось. Снова и снова заглаживал он свой рисунок на песке и начинал чертить опять. И так целых три года. Однажды подошел к нему величественный седой старец и спросил, что ты делаешь, гусарь, что рисуешь на песке? Мальчик арабел, но ответил, посмотри на городские ворота, господин. Видишь, образ святого Иоанна Богослова. Я уже третий год пытаюсь на песке изобразить его. Святой Иоанн Богослов, а это было именно он, спросил, «Так ты хочешь научиться написанию?". «О да, господин», — ответил мальчик. «Я хочу этого больше всего на свете». Достав тростниковые перо и чернила, старец написал такое послание. «Я, Иоанн Богослов, возлежавший на груди Господа и пивший его чашу на Тайной Вечере, к тебе, Охинарь, посылаю это дитяку Гусапаса. Научи его иконописанию, так, чтобы он писал иконы лучше, чем ты сам». Он запечатал письмо перстнем и дал мальчику, сказав, «Иди в Константинополь. Там есть царский живописец по имени Хинарь. Он расписывает золотые царские палаты, а к заутрине всегда ездит в храм Святой Софии. Дождись его там и передай ему это письмо. Скажи, «Мне дал его Иоанн Богослов. Он возьмет тебя к себе» сказав это, он исчез. Бросив своих гусей, мальчик побежал в столицу. Было еще утро. Заутренне в храме Святой Софии кончалось. Из храма стали выходить люди. Мальчику показали колесницу царского иконописца, и он бросился к тому с письмом. Иконописец, взяв письмо, стал читать его, а мальчик Бежал рядом с колесницей. Прочитав письмо, Хинарь в изумлении взглянул на мальчика. «Откуда у тебя это?» — спросил он. Мальчик, волнуясь, рассказал ему все, что приключилось с ним на пастбище. Иконописец понял, что письмо подлинное. К тому же он видел, что маленький оборванец и читать-то не умеет, что произошло чудо и боялся ослушаться повеления. Пришлось взять мальчика к себе в учении. Нет, к себе, но не в учении. Учить сироту он не хотел. Черная зависть объяла его сердце, и он твердо решил не передавать секретов своего искусства. Он поручил мальчику все многочисленные подсобные работы в мастерской, научил подготавливать доски к иконописи, растирать краски. Все эти работы необходимой для иконописи, мальчик усердно исполнял, но к кистям его не подпускали. В то время на средства одного вельможи была построена каменная церковь, и иконописцу Хинарю был дан заказ написать для нее икону святого апостола Иоанна Богослова. Иконописец пошел осмотреть храм, для которого была заказана икона, а в свое отсутствие приказал мальчику растирать краски. По Божию промыслу иконописец задержался до обеда. Мальчик готовил иконную доску к письму, когда в мастерскую вошел Иоанн Богослов и спросил, «Что ты делаешь, гусарь?» Тру краски для моего мастера он будет писать, — Икону Иоанна Богослова, — отвечал мальчик. Иоанн сказал, — Вставай и сам пиши эту икону. В трепете мальчик отвечал, — Господин, — Я никогда не брал кисти в руки и не учился писать. — Смотри на меня и пиши, — повелел Иоанн, но мальчик не знал, как и взяться за дело, тогда Иоанн вложил В его руку трость, то есть тростниковое перо, которым рисовали. И так рукой у мальчика начертал на подготовленной доске свой образ. А затем также рукой у мальчика стал слой за слоем покрывать его красками. Когда икона была написана, Иоанн вышел. «И просветися, палата, от иконы, а от солнца», — рассказывает древний повествователь. А заплакал, в ужасе думая о том, какое наказание ожидает его от иконописца за свои воли. Иконописец, придя, был поражен. Икона была совершеннее всего, что мог он написать. Мгновенно слух о чудесной иконе донесся до царских палат. Царю сказали. У твоего иконописца есть ученик, он только третьего дня поступил в учение, а вчера уже написал икону Иоанна Богослова, да такую, что вся палата просвещается от нее, как от солнца, и вообразить невозможно. Тотчас царь повелел принести икону, и принесли икону в царские палаты, и объял царя страх от сияния иконы придворные судили-доредили о происшедшем. Одни говорили, ученик превзошел мастера, нет, мастер искуснее, возражали другие. Слыша эти споры, царь сказал, я справедливо рассужу, кто искуснее. Пусть каждый из них напишет парлу на стене моих палат. А я возьму ястреба и пущу на которого орла бросится ястреб, обманутый искусством художника, тот и окажется лучшим. Правильно-то рассудил, о царь, согласились придворные. И вот мастер и ученик написали по орлу на стенах царевых палат. А все пришли полюбоваться на их работу, увидев изображение, созданное царским иконописцем. Вельможи воскликнули. Нет на всем свете подобного ему. Но когда подошли к творению ученика, то и вовсе лишились слов. Так оно было прекрасно. А царь, как и задумал, пустил ястреба. Птица мгновенно устремилась к орлу, написанному учеником, и пыталась вступить в бой с изображением. Ученик победил. Царь, Сделал гусаря своим придворным иконописцем и взял его во дворец. А те две птицы, рассказывает древний повествователь, до нынешнего дня в царских тех палатах, и где же и написаны. Чудесно написанную икону отнесли из царского дворца в ту церковь, для которой она была написана. Церковь была освящена... Во имя святого Иоанна Богослова, с великим торжеством и радостью о Господе нашем Иисусе Христе, которому слава ныне и и во веки веков. Аминь.